Не душ, но вполне приемлемо. Почувствовал себя снова человеком. Недомогание отпустило. Через полчаса я сидел на кухне в обновках. Размер действительно мне подошёл. Хозяйки не было. Откровенно говоря, я не очень люблю находиться в гостях или вне своей холостяцкой берлоги, где всё мне привычно и знакомо. Некоторые любят принимать гостей и ходить в гости. Но я не из общительных. Обладаю замкнутым характером.